Геннадий Логинов Сновидец Если сон – это переход к жизни, то будущая жизнь – это переход ко сну. Рене Магрит. Безусловно, очень многие люди любили вздремнуть. Сумасшедшие ритмы жизни оставляли им немного времени на отдых, Да и тот мог быть прерван незапланированными проблемами. Сон становился чем-то желанным и зачастую недостижимым. Но мало кто создавал из него культ в полном смысле слова. Этот человек был одним из таких чудаков. Вынужденный нехотя ходить на работу, где ни с кем не сближался и общался лишь на деловые темы в случае крайней необходимости, Он зарабатывал на пропитание, чтобы затем нехотя питаться и оправлять естественные потребности, поскольку без этого жизнь любого обычного человека была немыслима. Совершенно бесконфликтный в общении и на редкость неприхотливый в быту, он не жил, а существовал в это время, и наблюдать за ним было совершенно неинтересно. Но все менялось, стоило лишь ему уснуть. Что бывало сразу после возвращения с работы, и продолжалось с короткими перерывами до момента, когда он снова был вынужден направляться туда. Живущий во сне, он мнил себя в нем царем и богом, владыкой вселенной, высшим разумом. Полностью осознавая свои сны и контролируя в них все и вся, он обитал в них, спасаясь от серой унылой реальности, в которой был слаб, неумел и беззащитен. Цветные сны, более яркие и реальные, чем сама реальность, подчинялись его воле, подобно податливой глине в умелых руках скульптора. Он мог пожелать Тадж-Махал и получал Тадж-Махал, мог пожелать Собор Святого Петра и получал Собор Святого Петра. Ласки самых чудесных красавиц, вкуснейшие вина, которые не пьянили, и явства, которые не заканчивались. Почести и присмакания несметного множества рабов. Страх и трепет вражеских воинств. Все, что было угодно его ненасытной натуре. В своих снах он мог отомстить любому обидчику, на которого в жизни боялся бы посмотреть. Добиться благосклонной покорности женщины, которая не удостоила бы его и взглядом, если бы он, конечно, решился подойти к ней и заговорить. Только здесь он, освобожденный от всяких догм религии и норм морали, мог быть самим собой делая все, что в иное время назвал бы противозаконным, кощунственным, непристойным и аморальным. Он проходил сквозь людей и стены, поворачивал ход времени вспять, возвращаясь к тем местам и моментам, которые были для него особенно приятны, превращал волевым усилием любой предмет в другой, придавал ходу событий желаемый образ и упивался своим ощущением превосходства над всем и вся. Кичливость, зазнайство, хвостовство и самообольщение стали неотъемлемой частью натуры сновидца, полагавшего, что один лишен является сверхчеловеком, достойным всех благ земных и небесных. И вместе с тем он не видел в этом какого-либо вреда. В конце концов, кому какое дело, о чем он грезит во снах, до тех пор, пока не лезет со своими мечтами к окружающим. Так проходили дни, месяцы, годы, но живущий во сне человек не считал время и не обращал внимания на события, происходившие вне его личной вселенной. Где-то там, снаружи, могли происходить войны и проливаться кровь, могли проноситься ураганы, срывая с домов крыши и забрасывая скот на деревья, могли выходить из берегов моря и реки, заставляя все плавать или тонуть, могла сотрясаться земля, складывая дома подобно карточным домикам, а ему не было дела до чужой радости или горя. Все прочие были для него не более чем пыль, приходящий прах, развеянный по вселенной. И лишь он с его мечтами и радостью был пупом земли и центром вселенной. Просыпаясь, он записывал свои сны в лежащую у кровати тетрадь, а засыпая, давал заказ на то, что собирается увидеть в этот раз. Однажды ему приснился тревожный гнетущий сон, начинавшийся, как и прочие, весьма и весьма спокойно, если не сказать чудесно. Цветущие сады, полные дивных и красочных ароматов, белокурые нимфы, резвящиеся в прозрачных озерах и водопадах, более не привлекали его внимания. И, устремившись за грань всего, он бросал вызов всему и вся, решив воспарить над всем и, подчеркнув свою уникальную значимость, поставить следом несколько восклицательных знаков. Сначала он воспарил над садом, водопадом и озерами, и хотя нимфы и гривы укорявшие его в том, что он оставляет их, зазывали его обратно, сновидец их не слушал. Он несся дальше, оставив позади планету, звезды и галактики. Обеспокоенные созвездия пытались вразумить ретивого восстановиться, тревожными голосами побуждая его вернуться, но он принимал их слова за зависть и пропускал мимо ушей. Дальше. За пределами мрака, за пределами времени и пространства, за пределами жизни и судеб, за пределами всех границ и пределов он ожидал ощутить апогей своего величия в окружении благодатного света и хора горных ангелов, но вместо этого увидел лишь гадкое, торжественно-мрачное место, где на сухом гниющем дереве висели усохшие человеческие тела, под которыми сидела песиголовая тварь. Небрежным движением грязной лапы чудовище схватило его, как нашкодившего котенка, прервав безудержный полет, и хриплым язвительным голосом произнесло. «Ты думал, что все, находящееся за пределами чувственного, непременно относится к духовному? Ты глуп. Ты думал, что представляешь собой нечто? Ты ничто». Ты думал, что познал великие тайны, обретя великое могущество, которое наделило тебя превосходством и вознесло над безликими серыми массами. Но ты не владел никакими неведомыми силами. Это темные силы владели тобой. В этом не было ни величия, ни духовности. А ты всего лишь глупая, жалкая мышь, Позарившиеся на запах подложенного нами сыра. Ты думал, что облачил себя в горностаевую мантию и золотую корону? Но это были лишь ржавые кандалы и грязные лохмотья. Таким, как ты, неведомо, что истинное величие заключено в смирении и простоте. А силен не тот, кто может многое позволить, но тот, кто может от многого отказаться». Но ты горд, и в тебе нет покаяния. Я вижу в тебе лишь страх и желание избежать последствий своих поступков, а не желание измениться. Что ж, ты делал все, что желал, и так, как желал. Твой выбор сделан, и не тебе запрещать мне поступать сообразно моим желаниям и прихотям. Возмущенный, как никогда прежде, сновидец, пожелал обратить время вспять, превратить осмелевшую тварь в червяка, разорвать ее в клочья или в крайнем случае проснуться. Но тварь неспешно откусила ему голову и, выдавив из обезглавленного тела все соки, метнула его в бездну, будто сморщенную виноградную гроздь. Это был рассказ Геннадия Логинова «Сновидец». Для вас читал Петроник.